Глава 18. Кое-что о вечных семейных ценностях. Не задумываясь, я бросился вниз по лестнице, но успел заметить только чью-то невысокую тень в дверном проеме. «Стой, подожди!» — закричал я и метнулся следом. Почему-то мне в этот момент даже не пришло в голову, что это может быть опасно, что мы вообще-то проникли в чужой дом, полный каких-то малопонятных странностей. За моей спиной по лестнице загрохотали тяжелые шаги Вильяма. Я вбежал в зал с черно-белой мозаичной плиткой на полу и покрытыми пылью кружевными кулисами. Беглец в этот момент уже почти скрылся за противоположной дверью. Это точно был никакой не призрак. Невысокого роста, одетый в комбинезон с множеством карманов и широкую клетчатую кепку. Обычно так одеваются механики. «Да стой же ты!» — заорал я, ускоряясь. Ботинки скользили на мраморной плитке. Под подошвами визжали какие-то камешки, песок и прочий мелкий мусор. Но дистанция между нами сократилась. Я догнал его в самом низу изогнутой парадной лестницы в холле. Прыгнул на спину, и мы покатились по разноцветным плашкам старого паркета. Только когда мы уже падали, я понял, что беглец был маленьким, не особенно тяжелее меня. Я открыл рот, чтобы сказать что-нибудь успокаивающее, Но тут в мою руку вцепились зубы, и я заорал вовсе не те слова, которые собирался. Кепка слетела с головы беглеца, и из-под нее выпала тяжелая рыжая коса. Это девушка. Я слегка опешил от этого открытия, чем она почти успела воспользоваться, едва не вывернувшись из моего захвата. «Да не дергайся ты!» Я ухватил ее за запястье, стараясь держать как можно бережнее. Девушка была отчаянной, но драться все-таки не умела. А мне совершенно не хотелось причинить ей вред. Но отпускать тоже не хотелось. Раз она здесь, значит... Значит, я не сделаю тебе ничего плохого. Ты кто? Никто. Огрызнулась девушка и снова попыталась вцепиться зубами мне в руку. Барышня, молодой человек говорит правду. Раздался сверху голос Вильяма. «Не надо убегать, поговорите с нами!» Девушка вздрогнула, замерла, напрягшись, потом неожиданно расслабилась. Я отпустил ее запястье и поднялся на ноги. Отряхнул брюки от налипших щепок и пыли. «Я хозяйка», — буркнула она, — «Анастасия Кинфеева-Демидова. Приятно познакомиться. А вы как сюда попали?» На вид девчонке было лет, может, семнадцать-восемнадцать. У нее был вздернутый кончик носа и молочно-белая кожа, усыпанная россыпью золотистых веснушек. Из карманов комбинезона торчали рукоятки многочисленных инструментов. То-то я еще успел подумать, когда падал, что саданулся обо что-то твердое. «Мы просто пришли», — сказал я. Не знали, что у этой усадьбы есть хозяйка. Думали, она давно заброшена. «Теперь знаете», — неприветливо бросила девушка и отвернулась. «В таком случае мы просим прощения, юная барышня» вежливо сказал Вильям. «Если вы не желаете нас здесь видеть, готовы удалиться. Сделайте одолжение». Глаза девушки упрямо сверкнули, зеленые, как у кошки. «Пойдемте, ваша светлость», — Вильям шагнул ко мне. «Видите, нам здесь не рады». Он говорил с наигранной светскостью, но в сторону выхода двигался медленно, размеренным шагом, словно ожидая, что девушка нас остановит. «Стойте!» Зло крикнула девушка. «Как вы сюда попали?» «Нет, не так. Как вы смогли сюда попасть?» «Никто не может. Кто вы?» «Вы здесь живете, Анастасия Кинфеевна?» Подчеркнуто вежливо спросил Вильям, останавливаясь на почтительном расстоянии от нее. «Мы обошли дом, но не заметили никаких следов». «Во флигеле». Девушка мотнула головой куда-то вправо. Только его у меня и получилось привести хоть в какой-то жилой вид в одиночку. Может быть, вы пригласите нас туда, и мы поговорим? Я слегка улыбнулся. Чуть-чуть. Никто. Хм. Какая, однако, ирония. Эта усадьба так и останется заброшенная про Анастасию Демидову, я ни разу не слышал в своем времени. А вот точно не разбойники. Снова ощетинилась девушка, сверкнув зелеными глазищами. Но почти сразу сникла. Плечи ее понуро опустились. «Хотя о чем я? Даже если разбойники, то что с того? Пойдемте. У меня есть чай и какие-то соленые галеты. Смогла остащить на осенном рынке». Мы спустились во двор по парадной чугунной лестнице и свернули к прилепившемуся к величественному зданию усадьбы маленькому домику. Он был почти полностью скрыт разросшимися яблонями и розовыми кустами. Чтобы войти в дверь, понадобилось буквально продираться через их одичавшие ветви. «Я специально их не убираю», — сказала девушка, «чтобы никто не заметил, что я здесь живу. Но это все как-то глупо, потому что, кажется, я могу орать во всю глотку, прямо на чугунной веранде и плясать там голый, и меня все равно никто не заметит». Внутри оказалось довольно уютно. Пол небольшой гостиной был покрыт тканным половиком. Причем это явно был не собранный из ветхих лоскутков коврик из бедного сельского дома, а дорогущая стилизация, над которой кропотливо и вдумчиво работали. Чугунная буржуйка, покрытая множеством кованых из чугуна роз — столы, скамьи из дубовых досок. Когда-то этому флигелю явно попытались придать интерьер сельской избы. Пыли и грязи здесь не было. Клечатые шторы явно не так давно постираны и отглажены — Подушечки на скамьях тоже идеально чистые. На полу никаких следов мусора, песка или обвалившейся штукатурки. Порядок царил почти идеальный. Только на столе лежал разобранным какой-то механизм из трубок, раструбов, вентилей и прочих деталей. Пыталась починить нагреватель, объяснила девушка, присаживаясь рядом с дверцей печи. Проржавело все, не получается. Нужны детали, а у меня денег нет совсем. Только эти хоромы. Девушка быстро сунула в буржуйку несколько мелко наколотых дров, черкнула огромной каминной спичкой. Пламя заполыхало в чугунном череве печи практически сразу. «Я вроде слышал, что Демидовы покинули Петербург и возвращаться не собираются», — осторожно начал разговор я. «А, -а" — зло выплюнула девушка, — поселились кто у Уральской глуши, кто под Красноярском, кто на Алтае. Отпустили вот такенные бороды». Вместо усади построили избы, которые топят по-черному и носят зипуны с этими самыми… Как их? «Не понимаю», — сказал я. «Демидовы же баснословно богаты». «Ага». Губы девушки скривились, в уголках глаз появились слезы. «Богаты, все так. У нашей семьи множество заводов, фабрик и рудников. На нас работают десятки тысяч рабочих. Состояние не сосчитать». «Да, все верно, у нас очень много денег» только вот ими никто не пользуется. Картошку выращивают и коз разводят, чтобы питаться». «Любопытная какая история», — сказал Вильям, усаживаясь на скамью. «И почему же так получилось?» «Представляете, я тоже об этом спросила», — воскликнула девушка и уперла руки в бока. «Я родилась уже на Урале, в деревне Борзеевка. Младенцем ползала среди куриц по двору, потом, как и все остальные, по колено в земле в огороде. А потом мне попался альбом со старыми гравюрами». Я стала задавать вопросы, но мне велели прикусить язык и заниматься своими делами. И еще заговорили о том, что пора бы замуж меня уже выдать, чтобы детей нарожало и выбило из головы всякую блашь о корсетах, паркете и прочих клавесинах-лютнях. Хорошо, что мне тогда еще и семь было. Рановато для замужества. Я разговор запомнила и затаилась. Потом выяснилось, что у меня дар к технике. Чинила в деревне всем и все. Возилась с плугами, молотилками, даже паровой трактор разбирала. И тайно вынюхивала, выспрашивала про нашу семью. Ну и разузнала, что оказывается, мы вовсе не нищие деревенские увольни. Что мои отец и дядя уезжают на три дня в неделю вообще не на ярмарке картохой торговать. Про заводы узнала, про закрома наши. И снова не выдержала и завела разговор о том, почему мы так живем. Мы снова поссорились. Только в этот раз затыкаться я не стала. Швырнула в дядю гаечным ключом. Фингал у него потом был. И тогда отец и сказал, мыл, все, хватит, Настасья. Хочешь богатое наследство, будет тебе наследство. Девушка плюхнула на печь чайник. Тот обиженно булькнул. Достал бумагу, чернила и отписал мне усадьбу в конном переулке Петербурга. Девушка сжала губы. На скулах ее заходили желваки. Шлепнул печать и швырнул мне этим документом в лицо. Сказал, что вот, мол, мое наследство. Я могу убираться на все четыре стороны, чтобы глаза его меня больше не видели. Хочешь лицо пудри, хочешь сиськи из корсета вываливай, мне все равно, говорит. Схватил за косу и выкинул из избы. Прямо как была. Боса и в платье домашнем. Мы с Вилевом зачарованно слушали. Мимика у девушки была богатая. Лицо ее постоянно менялось. Зеленые глаза под прямыми бровями упрямо посверкивали. Говорила она зло, отчаянно, но не похоже, будто сдалась или упала духом. «Думаете, я струсила?» Девушка сжала кулаки. «Как бы не так. Я была зла, как сто чертей. Я спрятала эту бумагу поглубже, чтобы чернила под дождем не расплылись, и пошла пешком в Екатеринбург. За три дня добралась. Ноги сбила до крови, голодная и злая. Смогла убедить машиниста поезда, что умею обращаться с инструментами». Он стервец, какие-то другие инструменты имел в виду. Но как только попытался руки распустить, я ему пообещала, что ломом зашибу и поотрываю всякое шаловливое. Добрый человек оказался. С поезда меня не выкинул после такого. И даже вроде как зауважал. Из гнутого носика чайника со свистом вырвалась струя пара. Девушка подхватила его рабочей рукавицей и поставила на из тростника кружок. Открыла дверцу шкафа. Извлекла пузатый фарфоровый заварник с объемными толстомясами синими цветами на боках. Я про себя отметил, что вещица непростая. Это была часть сервиза работы самого Виноградова. Иные коллекционеры не пожалели бы за такую нескольких тысяч рублей, а то и десятков тысяч. Потом поставили бы на видное место в стеклянный шкаф и пылинки бы сдували. Но Анастасия этого или не знала, или ей было наплевать. Она щедро сыпанула внутрь дорогущего предмета антиквариата дешевой заварки из бумажного пакета, залила кипятком и водрузила сверху трепичную куклу, чья широкая полосатая юбка накрыла узорчатые стенки заварника. «Промыкалась я в этом вашем Петербурге с неделю», — продолжил рассказ девушка. «Кого не спросишь про усадьбу Демидовых? Все что-то слышали, но разговор все время куда-то в сторону уходит. Я этот конный переулок излазила сверху донизу». Никакой усадьбы. Как коровы языком. Дуболомы эти от парадных меня гнали, когда я просила пустить меня забраться на крышу, чтобы сверху посмотреть. Потом догадалась, что с другой стороны можно подходы поискать. Ну и нашла. Забралась сюда, тут вот это. Но ну, вы сами видели. Пришла в жандармерию с бумагой, а на меня как на дуру посмотрели и плечами пожали. Мол, нам все равно вообще. Ты наследница. Земля под усадьбой до сих пор за Демидовыми записана. Анастасия снова вскочила и достала из шкафа три чайные чашки. Все три разные. Одна тонкостенная, полупрозрачного фарфора и нежно-постельным узором, другая, наоборот, тяжелая, нарочито грубая, выполненная в форме замковой башни. А третья яркая, с чередующимися синими, красными и золотыми полосками. Такое впечатление, что тот из Демидовых, кто собирал эту посуду, задался целью составить коллекцию недостающих предметов чтобы никто и никогда не смог собрать полный комплект. Я так и не поняла, как бы мне пробить проход, чтобы внутрь усадьбы можно было пешком проходить, а не через сарайки карабкаться. Девушка сняла тряпичную бабу с чайника и принялась разливать янтарную горячую жидкость по баснословно дорогим и редким чашкам. Так и лазуя, Что сделаешь-то? Вы же наверняка там же забирались. Каретные сараи, а сбоку клен разлапистый. Если до ветки допрыгнуть, то совсем легко забраться». Мы с Вильямом покивали. Анастасия безо всякого почтения грохнула заварником об стол, долила в чашке кипятку и достала с полки пачку соленых галет. В паек моряков такие входят. Вот и представьте, девушка, уселась на скамейку, напротив меня и уперла кулачки в острый подбородок. Вот я, вот поместье это, набитое всякими пыльными шмотками. Денег нет. но ну, думаю, ладно. Тут сенной рынок рядом. Продам всякой посуды. На первое время хватит. Набрала в корзину всяких чашек, плошек, ситечек серебряных, ложечек. Пришла на рынок, разложила все это добро на рогошке. Страшно жуть. Слышала, что там воры сплошные. И что с торговцев там деньги требуют. Вот ничего не происходило. Вообще ничего. Все шли мимо меня, как мимо пустого места. Я смелела. Принялась кричать даже что-то. «Купите, мол». Редкая посуда, все такое, люди подходили, кто-то даже в руки что-то брал, но только ничего не вышло. Никто так ничего и не купил. Кто-то что-то вспоминал срочное, кто-то знакомого увидел, побежал здороваться, сказал, что вернется и не вернулся. Я до вечера простояла, потом собрала вещи и домой вернулась. И стала думать, что это все какое-то проклятие. У меня ведь никто даже ложечку украсть не попытался. А там, вокруг этих воришек, бегала тьма. Я сама видела, как они у зазевавшихся простофиль запросто кошельки из карманов тянут и часы срывают. Девушка отхлебнула чаю из своей чашки. Взяла галету, надкусила ее. Совсем по-детски шмыгнула носом. А я от голода стала совсем с ума сходить. Ярко-зеленые глаза девушки потемнели. По углам стали призраки мерещиться всякие. Чуть с лестниц этой чугунной кувырком однажды не свалилась, когда меня повело. Я тогда подумала, что пойду тоже что-нибудь украду. Жандармы, ежели заберут, посадят в кутузку. Так хоть накормят. Я пришла на рынок, долго не могла решиться. Потом выбрала лавку большую и богатую, чтобы от кражи моей не обиднили. Стянула пирожок, спрятала его в карманы, стою. Жду, когда меня фараон дубинкой огреет или еще что. Но никто не заметил. С дороги толстяк какой-то с тележкой отодвинул, я ему пройти мешала. Молочно-белая кожа девушки покрылась ярким румянцем. Она опустила глаза на пол и сделала вид, будто изучает узор на половике. «Вы не думайте, я никогда не брала больше, чем мне прокормиться надо». Она снова шмыгнула носом. Но все равно ужасно было стыдно, особенно первое время. Да и теперь. Я пыталась найти кого-нибудь, чтобы за крышу над головой мне помог с домом. И все время одна и та же история… Человек сначала радостно соглашается, кивает, что, конечно же, он знает поместье Демидовых. Но ну, там чугунная лестница, кигельбан земляной, липнина, барельефы, колонны, меняющие лица, а потом исчезал. Причем всегда это было как-то нелепо. Один почти дошел до набережной Мойки вместе со мной, но потом внезапно о чем-то вспомнил: убежал бегом, прокричал, что вернется, но не вернулся. Так его и не видело с тех пор. Может, он под трамвай попал, не знаю. Другой просто пропал, не пришел на место встречи. Я как-то флигель в одиночку обустроил и живу теперь. Пытаюсь что-то придумать, но ничего в голову не идет. А тут слышу голоса из поместья. Я бросилась следить, ну и... дальше вы знаете. Ничего себе. Проговорил я и потянулся за своей чашкой башней. Это и правда напоминает какое-то проклятие. Между прочим, я как раз то же самое говорил до того, как мы встретили Анастасию. Сказал Вильям, тоже взяв свою кружку. «Вся эта история — явный почерк Якова Брюса. Значит, слухи о том, что они были дружны с Никитой Демидовым, не такие уж и слухи». «Яков Брюс, вы сказали?» Глаза девушки недобро сощурились. Никита Демидов никогда не был дружен с Яковом Брюсом.